Томас чувствовал, как в нем вскипает раздражение. Он стоял перед входом в детский сад и набирал на домофоне одну комбинацию цифр за другой. То же самое, что и вчера. Стоит как идиот и не может войти. — Ты не знаешь, код спросил он у стоявшего рядом сына. Мальчик покачал головой. — Нет, его всегда набирает мама, — ответил он. Через секунду замок открыли изнутри. Вышла женщина лет сорока, ведя за руки двух сопливых трехлеток. Томас буркнул нечто вроде благодарности, придержал дверь перед Калле и вошел в вестибюль. — Весело было ходить в детский сад, — мечтательно произнес мальчик. Томас рассеянно кивнул и внутренне собрался. Каждый раз, входя в детский сад, он чувствовал себя инопланетянином. Его кожаная куртка, портфель и блестящий галстук являлись слишком резкий контраст с тапочками и дешевыми кофточками нянечек и воспитательниц. Среди крошечных сапожек и релипутской мебели он чувствовал себя неуклюжим великаном, потным и неуместным. Наверное, все дело в неумении общаться, в невозможности участвовать в контакте, установившемся между его детьми и персоналом. Он не мог рассуждать об одном и том же рисунке в течение десяти минут. Его начинало распирать от нетерпения. Он уже не понимал, что это прекрасная Елена или кошка. Он не мог долго задерживаться на одной мысли, на одном действии. Дочка сидела за столом и вырезала фигурки, когда он вошел в группу. Эллен делала рыбок и растения для своего моря. — Помочь тебе одеться? — спросил он. Она удивленно воззрелась на него. — Я уже давно одеваюсь сама, — наставительно произнесла она, положила на место ножницы и бумагу и пошла к своему шкафчику. Стройный человечек с маленькими ножками — и неугомонными ручками. На улице Флеминга они сели в автобус, и только после того, как он тронулся, Томас осознал свою ошибку. «Я хочу начать играть в хоккей», — сказал Калле, пока Томас пытался отодвинуть в сторону какого-то пенсионера в коляске, чтобы не дать ему переехать Эллен. Перед внутренним взором Томаса Замаячила мрачная перспектива возить сына через центр города несколько раз в неделю. — Ты не думаешь, что тебе слишком рано играть в хоккей? — спросил он. — Вильям уже занимается в Юргордене. Они говорят, что он уже переросток. — Боже милостивый! — подумал Томас. — Старушка, сиди спокойно, — сказал он дочери. — Мы скоро приедем. «Я оспотела», — сказала девочка. «Надо говорить «воспотела», — презрительно изрек Калле. «Ты никак не научишься говорить». Полкилометра до их квартала, на Хантверг-Арктан, они ехали четверть часа. Калле два раза упал, когда шофер резко тормозил, не успевая проехать перекресток из-за пробки на улице Шелле. Пот по спине Томаса. Он вдыхал окись углерода и витавшие в воздухе вирусы и клялся себе плюнуть на все партийные дрязги и проголосовать за тех, кто пообещает разобраться с пробками в Большом Стокгольме. «Мама дома?» — спросила дочка, когда они наконец добрались до своего подъезда и проходили мимо соседней квартиры номер 32. «Мама в норланде сказал Калле. Она же вчера говорила. «Мама дома?» — снова спросила девочка, обращаясь на этот раз к Томасу. В голосе ее звучала неистребимая надежда. Он посмотрел в ее такие доверчивые глазенки, на ее румяные щечки, на маленький рюкзачок. На мгновение ему стало нехорошо. «Что мы наделали? Какую ответственность взвалили на себя?» Как можем жить с этим? Как выживут дети в этом дьявольском мире?» Томас тяжело сглотнул, наклонился к дочке, снял с ее головы мокрую от пота шапочку. «Нет, крошка, мама на работе. Она приедет завтра. На, возьми шапочку, а я открою дверь». «Что у нас на обед?» — поинтересовался сын. «Лосятина с луком». И запечённая картошка. Ням-ням. облизнулась Элен. Объедение, поддержал сестру Калле. Из квартиры потянуло чем-то сырым и затхлым. Уличные фонари уже отбрасывали снизу желтый свет на штукатурку потолка. На улице сгущались сумерки. Калле, зажжёшь свет? Мальчик быстро переоделся, Пошёл на кухню, включил свет и электрическую печку. Анника заморозила обед в пластиковом пакете, чтобы они могли разогреть его в микроволновой печи, но Томас предпочитал традиционно разогревать еду в духовке. «Можно нам поиграть в компьютере, папа?» «Если сумеете сами его включить!» «Ура!» — закричал сын и бросился в библиотеку. Томас сел к столу и принялся просматривать газету, которую не успел прочесть утром. Новый теракт на Среднем Востоке. Биржа покатилась вниз. Лекарства подорожают. Он почувствовал, что неприятный запах стал сильнее. Томас отложил в сторону газету, поднялся и осмотрелся. Когда он открыл шкафчик под кухонной раковиной, в нос ударило тухлятиной. «Рыба!» Он сразу вспомнил, что вчера утром Аника говорила ему о рыбном супе. Преодолевая подступившую к горлу тошноту, он заглянул в шкафчик, но в этот момент зазвонил мобильный телефон. Томас закрыл крышку, хорошенько ее придавил и поспешил к телефону. Звонила коллега из областного совета. «Я получила из типографии брошюры», сказала София гренборг «Я понимаю, что ты в отпуске, но мне кажется, захочешь на них посмотреть». В голове словно забулькало шампанское. «Господи, да что ж такое случилось, что ты звонишь? Само собой, мне надо посмотреть. Вы не можете прислать мне пару экземпляров на Хантвер Каргатан?» Он вернулся на кухню и открыл окно, чтобы выветрить отвратительный запах. «Ага!» — задумчиво произнесла София, видимо, записывая. «Это Кунгсхольм, не так ли?» Он продиктовал Софии код двери, чтобы передать его курьеру. «Звонили из департамента», — продолжала София. «Крамная интересуется, нельзя ли перенести встречу на более ранний срок, например, на завтрашнее утро?» Томас выглянул в окно, посмотрел на двор. «Придется пропустить теннис». «Нет», — сказал он, — «моя жена в отъезде и вернется только завтра после обеда. Встречу лучше всего провести в ближайший понедельник». «Он дал понять, что не намерен ждать до понедельника», — сказала София. «Мы можем провести встречу без тебя?» Мысль о том, что его отшвырнули в сторону, сначала изумила Томаса до немоты, а потом оскорбила. «Нет», — торопливо сказал он, нет — «нет-нет. А Ника приезжает около пяти, так что встречу можно провести часов в семь». «Отлично. Я за. Увидимся завтра вечером». Он сел, держа в руке телефон. Сквозь щель приоткрытого окна доносился шум дувшего во дворе ветра. «Опять этот департамент. Новый проект на самом деле получился удачным». После обсуждения на местах, которые имела оглушительный успех, он получил право свободно выбирать задания для объединения муниципальных советов. Ведь именно Аника считала, что он должен заняться политикой, несмотря на все связанные с этим опасности. Можно, конечно, взяться за более престижные вещи, но она видела дальше, оценивала возможные перспективы. «Ты должен желать большего» сказала она однажды своим обычным несентиментальным тоном. «Зачем заниматься пустой болтовней муниципальных советах с их никчемными проектами, если у тебя есть шансы завязывать массу полезных контактов выше?» Так он ввязался в открытую политику и в те опасности, какие она за собой влекла. Ногам стало холодно от сквозняка. Томас встал и закрыл окно. Проект был задуман после анализа анкет, которые показали, что четверть всех председателей муниципалитетов и почти пятая часть исполнительных руководителей подвергались насилию или получали угрозы, связанные с исполнением своих обязанностей. Угрозы, прежде всего, исходили от частных лиц, но относительно часто их высказывали российские и националистические группировки. Ответы на вопросы анкеты привели к созданию рабочей группы, которой было поручено исследовать угрозы и насилие в отношении политиков. Помимо шведского объединения муниципальных советов, в созданном комитете приняли участие объединение областных советов, советы по профилактике преступности, департамент юстиции, управление государственной полиции полиция безопасности и некоторые депутаты коммунальных и областных советов. Он тяжело опустился на стул и хотел было взять газету, но передумал. В объединении проект не пользовался большой популярностью и немало людей удивленно вскидывали вверх брови, когда он заговаривал о нем. Задача рабочей группы заключалась в том, чтобы способствовать укреплению открытого демократического общества, и разрабатывать конкретное предложение о том, как надлежит вести себя должностным лицам в сложившейся ситуации. Среди прочего надо было выработать руководство и провести региональные конференции в сотрудничестве с интеграционными организациями и Комитетом изучения живой истории. Именно он и София из объединения областных советов стали инициаторами этого дела. И несмотря на то, что работа с проектом затянулась на несколько месяцев, он чувствовал, что выбрал верное направление. Мало того, они заручились фантастической поддержкой со стороны Министерства юстиции. Появилась реальная перспектива работы в правительстве. А ведь ему еще нет и 40 В руке завибрировал мобильный телефон. Томас нажал кнопку, не дожидаясь, когда раздастся звонок. «Как жаль, что тебя здесь нет!» — услышал он голос Аники. «Я еду мимо западной проходной металлургического комбината в сварте -Стадене. Это под Лулео. Ты не представляешь, какая это божественная красота! Я сейчас опущу стекло. Слышишь гул?» Томас откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Единственное, что он слышал, — это треск на поганой линии сотовой связи, созданной на деньги какого-то супербогатого американского шведа. «Папа!» — это был Калли. «У нас завис компьютер!» Сын стоял в дверном проеме, в глазах его был неподдельный ужас. «Подожди, Аника!» — сказал Томас, отнял трубку от уха и повернулся к сыну. «Я ведь сказал уже, что вы и сами можете с ним справиться. Через 20 секунд нажми кнопку». Подожди, когда погаснет индикатор. Посчитай до 10 и перезапусти компьютер. Мальчик убежал. — Металлургический завод? — спросил он. — Разве ты не на военно-воздушной базе? — Там я уже была, но я встретила одного парнишку, который... — Но ты все успела? Ответа он не получил. Среди молчания он слышал лишь шум или скорее ритмичный грохот. От разделявшего их расстояние он почувствовал стеснение в груди. «Мне очень тебя не хватает», — проговорил он. «Что ты сказал?» — Аника старалась перекричать шум. Он промолчал, тяжело вздохнув. «Как ты себя чувствуешь, Аника?» — спросил он. «Чертовски хорошо», — рассмеялась она. «Очень сильной и очень твердой!» «Вы ели?» Лосятина стоит в духовке. «Почему ты не поставил ее в микроволновку? Я уже...» «Я знаю», — перебил он жену. «Можно я перезвоню тебе позже?» «Здесь полно...» Он продолжал неподвижно сидеть с телефоном в руках, испытывая какое-то иррациональное беспокойство, граничившее с бешенством. Ему не нравилось что Аника постоянно куда-то ездит. Не нравилось, и все. Она не слишком хорошо себя чувствовала. Он точно это знал, но когда Томас пытался говорить с ней на эту тему, она становилась холодной и замыкалась в себе. Он хотел, чтобы она всегда была рядом, чтобы все было как надо, чтобы жена была спокойна и счастлива. После того ужасного Рождества, когда худшее уже было позади, Все, как ему казалось, постепенно наладилось. Аника немного поблекла, но зато стала более собранной. Она много играла с детьми, пела и танцевала с ними, вырезала и клеила аппликации. Все свое время она посвящала попыткам объединения жителей квартала и переоборудованию кухни. Это последнее желание появилось после того, как им удалось выкупить право аренды. Мысль о том, что они смогут выкупить квартиру по цене в половину меньше рыночной, вселила Ваннику поистине детскую радость. Но, как и всегда, денег не было даже на это. Сам он к покупке относился с философским спокойствием, понимая, что деньги приходят и уходят, но Аника не давала ему забыть о том, как он прогорел с акциями Эриксон. Он бросил взгляд на духовку. Наверное, Лосятина уже достаточно согрелась, Но Томас не встал, чтобы достать и поставить мясо на стол. Когда Аника снова начала работать, она стала отдаляться от него, стала отчужденной и непонятной. Иногда во время разговора она застывала и цепенела с открытым ртом и выражением ужаса в глазах. Когда он спрашивал, что случилось, она смотрела на него так, словно никогда прежде его не видела. От этого Томас покрывался гусиной кожей. Папа, у меня ничего не получается. Попытайся еще раз, а я сейчас приду. Перед этой неприятностью он был совершенно бессилен. Он в последний раз посмотрел на утреннюю газету, и до него вдруг дошло, что этот журналистский труд сегодня же вечером будет выброшен на помойку и забыт. Чувствуя свинцовую тяжесть в теле, Он накрыл на стол, бросил грязную детскую одежду в стиральную машину, нарезал салат и показал Калле, как запустить компьютер. Как только они сели обедать, явился курьер с брошюрами, которые предстояло обсудить и оценить завтра вечером. Пока дети болтали и баловались, он читал сжатую информацию о том, как должны вести себя политики и должностные лица, если им угрожают. Он прочитал материал дважды. Потом он подумал о Софии. Аника заглушила мотор, остановившись перед темным подъездом редакции Норландстенднинган. Желтый свет уличного фонаря скупо освещал панель. В то время, когда она сидела дома, у Томаса появились возможности, которые он быстро усвоил и стал принимать как должное. В течение трех месяцев он принимал как должное все ее услуги, считал жену и детей украшениями жизни. Вечера его были свободны для тенниса и рабочих встреч, в праздники и выходные он катался на яхте и ходил на хоккей, но с тех пор, как она вернулась на работу, Томасу опять пришлось привыкать к разделению труда. Он упрекал ее в том, что она работает под тем предлогом, что ей нужен покой и отдых. На самом деле хотел есть теплую еду, которую она бы ему подавала. И странно, эти мысли вызывали у нее злость. Она открыла дверь машины и вышла на неубранную улицу. С заднего сидения она взяла сумку и компьютер. «Пеккари», — произнесла она в микрофон домофона, «это Бэнгтзн. Мне надо обсудить с тобой одно дело». Дверь открылась и Аника вошла в темный и мрачный вестибюль. Ночной редактор встретил ее на верхней площадке лестницы. Она с удивлением вдохнула запах устоявшегося перегара и постаралась говорить тихо и медленно. Бенни натолкнулся на то, что ему было не положено знать, сказала она. Пеккари широко распахнул глаза. Кровеносные сосуды их явно взывали о помощи. «Речь идет о Ф-21?» Аника пожала плечами. «Пока об этом рано судить окончательно», — сказала она. «Мне надо пообщаться с Сюпом. Он всегда уходит с работы ровно в пять». «Но он же не умер?» — возразила Аника. Пекари усадил ее за стол, в отделе писем. аника поставила на стол ноутбук и осторожно расчистила место, сдвинув в сторону груду писем. Она сразу позвонила в полицию и узнала, что комиссар Сюб действительно ушел домой ровно в 17.00. «Как его зовут по имени?» спросила аника у дежурного. Удивленный полицейский не смог ей ответить. «Я сам не знаю, если честно сказать». Он громко обратился к кому-то, сидевшему в том же помещении. «Херни, как зовут нашего Сюпа, помимо Сюпа?» В ответ послышалось какое-то невнятное бормотание. В списках личного состава он значится как ЛГ. С редакционного телефона она позвонила по 118-118 и обнаружила, что номер блокирован. Помнится, то же самое они делали в Катрин Хольмс Курир. Некоторые звонки были слишком дорогими для редакции. Она отсоединила телефонный шнур от аппарата и включила провод в гнездо своего компьютера. Потом нажала клавишу 0 для выхода в телефонную линию и подключилась к серверу Квельспрессен. Через домашнюю страницу Телии она смогла сразу же убедиться, что в телефонных справочниках лу Ронео Питео Будена Каликса и Эльфсбиуна нет абонента Сюпа с инициалами ЛГ. Наверное, он давно не менял регистрацию номера, подумала Анника и набрала фамилию в поисковой строке. Там нашелся Сюп, Ларс Гуннар, 1941 года рождения. Родился в Лулево на улице Кронвеген. Вернувшись на страницу Телии, Аника вписала «Кронвеган» в поисковое окно адресов и нашла двух абонентов. Некто айносюп имел два номера, зарегистрированные по адресу «Кронвеган-19». Она отсоединила шнур от компьютера и снова подключила его к телефону. В этот момент зазвонил мобильный телефон, и аника схватилась за голову. «Я чертовски занята», — сказала она Анне Степханне. «Или почему ты думаешь, я тебе не звоню?» «Что-что?» — не поняла Анна. «Где ты?» — спросила Аника. В трубке что-то шумело и трещало. «Алло!» — кричала Анна. «Алло! Ты опять во что-то впуталась?» Аника произнесла тихо и раздельно. «Я нашла убийцу журналиста. Позвони мне в 12 если не будешь спать». Она отключилась и набрала первый из номеров Айно-Сюпа, но попала на факс. По второму номеру Аника попала точно по адресу. — Значит, вы тоже из тех, кто не стесняется звонить даже домой, — сказал комиссар, не проявив, однако, особого раздражения. — Как Бенни Экланд? — подумала Аника, закрыла глаза и произнесла. — Скажите. «Вольво, который вы нашли в рудной гавани, был марки Ви-70? Машина желтого цвета?» В трубке послышались включенные на полную громкость телевизионные новости, потом звук стал тише. «Теперь вы меня заинтриговали», — сказал комиссар, не отвечая на вопрос по существу. «Это не утечка», — поспешила уточнить Аника. Я поговорила с возможным свидетелем. Мои данные верны? Я не могу это комментировать. А если не для протокола? Можно я поменяю телефон? Он отключился. Прошла целая вечность, прежде чем трубка снова ожила. На этот раз телевизионного фона не было. «Можете ознакомиться у дежурного с записями в журнале заявлений в полицию в Бергнессете за четверг», — сказал он. «Но это соответствует действительности». Молчание комиссара подтверждало уверенность Аники. «Теперь я хочу, чтобы вы мне что-нибудь рассказали», — сказал Сюб. «Она помедлила, но только для вида». Без комментариев комиссара ей не обойтись. «Я беседовала с человеком», — заговорила Аника, «который видел, как Бенни Экланд был сбит машиной на Шеппергаттен в Свартестадене между Мефосом и Сандгаттен. Желтый автомобиль марки Вольво Ви-70 стоял у въезда на футбольное поле двигателем к улице, За рулем сидел один мужчина. Больше в машине никого не было. Когда Бенни Экланд, шатаясь, прошел мимо автомобиля, водитель включил двигатель, выкатился на улицу и на полной скорости погнался за Экландом. Мой свидетель утверждает, что Экланд пытался уйти от машины, отбежав сначала на одну сторону улицы, а потом на другую, Но автомобиль упорно и целенаправленно следовал за ним и сбил приблизительно на середине дороги. «Господи!» — пробормотал комиссар. «На самом деле все было еще хуже», — продолжала Аника. «Машина ударила Экланда дважды. Его тело описало в воздухе дугу и упало на проезжую часть. Машина затормозила». Сдала назад и переехала сначала тело, а потом голову. После того, как машина, двинувшись вперед, еще раз переехала голову, из машины вышел водитель и оттащил труп к забору футбольного поля. Там он оставил тело и поехал в сторону, как ее, Шофардсгаттен, к рудной гавани. Какие повреждения были на автомобиле? Вперед капота и ветровое стекло. Без колебания ответил Сюб. Вам следовало бы заподозрить, что это не обычный, случайный наезд. Череп был расколот на мелкие части. Позвоночник сломан в нескольких местах, а внутренние органы буквально превращены в месиво. Совершенно верно. Вскрытие сделали сегодня днем. Оно подтверждает ваши слова. значит, Есть человек, который все это видел. Свидетель просит, чтобы его имя не разглашалось. Вы не можете повлиять на этого человека, убедить его пойти на контакт с нами. Я уже пыталась сделать, что могла, но охотно попытаюсь еще раз. Если данные свидетеля подтвердятся, а скорее всего так и будет, Это значит, что мы имеем дело с умышленным убийством. Аника записала эти слова на компьютер. Вы не припомните прямо сейчас, что такого мог написать Бенни Экланд в последнее время, что навлекло на него смертельную угрозу? Экланд никогда не стеснялся писать о самых противоречивых и неприятных вещах. Так что здесь нет ничего странного и необычного. Но в данной ситуации мои преждевременные комментарии являются нарушением служебного долга. Если показания свидетеля соответствуют действительности, тогда, естественно, мы будем открыто рассматривать все возможные мотивы убийства. Вы сами будете вести расследование? Нет но я буду осуществлять связи с прессой, поэтому обращаться вам надо будет все же ко мне. Вести расследование будет по-прежнему Андерсон из прокуратуры, но она теперь так погрязла в изучении законов, что, наверное, пока об этом не знает. Закончив разговор с комиссаром, Аника пошла в редакцию. В тесной комнатке, буквально пропитанной статическим электричеством, За длинным столом сидели осоловевшие редакторы с бледными лицами и бегающими глазами. «Нам надо поговорить», — сказала Аника ночному редактору. Крупный высокий мужчина с удивительным проворством встал из-за стола и повел Анику через помещение редакции в отдел спорта, где открыл дверь в чуланчик, служивший очевидно курительной комнатой аника осталась стоять в дверях так как несмотря на проникающий в щели сквозняк в комнатушке стояла невероятное злобоние Пекари закурил сигарету и закашлялся 9 лет не курил а сегодня утром опять начал сказал он Закрой дверь аника переступила порог, и искоса взглянула на потолок. Дверь она оставила полуоткрытой. Стены, казалось, навалились на нее. Было нечем дышать. «Так в чем дело?» — спросил пекарь и выпустил против ветра струю дыма. «Бенни был убит», — сказала Аника, почувствовав, как сильно забилось ее сердце. У меня есть свидетель, который видел, как это случилось. Полиция признает, что найденные ею улики подтверждают слова свидетеля. По меньшей мере, пока. Может быть, выйдем отсюда? Ночной редактор посмотрел на Анику, как на призрака, зажав в кулаке недонесенную до сигарету. Ну, пожалуйста. Аника была не в силах больше ждать. Она распахнула дверь и шагнула в коридор. Она прошла в дальний угол отдела спорта и обнаружила там одиноко сидевшего за компьютером редактора. «Привет!» — сказала Аника. «Привет!» — ответил мужчина и снова склонился к монитору. «Убит?» — прошептал ей в ухо подошедший пекари. «Ты что?» «Смеешься надо мной?» «Вовсе нет. Я напишу статью. Ты ее опубликуешь, причем без купюр, и не сольешь в ТТ. Вот что мы сделаем». «Зачем тебе впутываться в это дело?» «Коллективная ответственность, знаешь ли», — сказала Аника и сосредоточенно пощупала свой пульс. К тому же это не противоречие, мы же не конкуренты, мы просто дополняем друг друга. — Я поручу это дело нашему вечернему корреспонденту, — возразил ночной редактор. — Нет, — отрезала Аника, — это мое дело, и ты мне поможешь. Он задумчиво посмотрел на Анику. — Ты сошла с ума, — констатировал он. «Я знаю», — согласилась Аника и направилась к своему компьютеру.